8. Русская история. Знаменитый камень Алатырь на знаменитом острове Буян. На камне сидят младенец Христос и Богородица. Это отражение Рождества Иисуса на мысе Фиолент в Крыму. Предыдущий анализ был основан на английской истории. Теперь обратимся к русской истории, а именно к знаменитому камню Алатырь. Начнем с официальной версии, Описанный в Википедии. Сообщается следующее. «Аллатырь камень, латырь, горюч камень, синий камень, алабор, алабырь, в русских средневековых легендах и фольклоре священный камень всем камням, отец, пух земли, содержащий сакральные письмена и наделяемый целебными свойствами». Часто упоминается в русских заговорах, как сила могучая, которой конца нет. В стихе глубинной книги Аллаты ассоциируется с алтарем, расположенным в центре мира, посреди моря, океана, на острове Буяне. На нем стоит мировое дерево или трон мирового царствования. Откроем теперь русские старинные книги из сказания. В XIX-XX веках собирателями фольклора были записаны многочисленные предания и легенды, составляющие традицию народов, живущих в Центральной России, на севере и юге, в Сибири. Этот важный обширный материал сегодня привлекает внимание этнографов, филологов, комментаторов. Мы будем в частности пользоваться ценными современными исследованиями В.С. Кузнецовой, а также Т.А. Агапкиной Е.Л. Березович ОД Суриковой Вот, например, что сообщается Главным мифоэронимом русского и белорусского фольклора является латырь, известный преимущественно в духовных стихах, былинах и заговорах, количество фиксаций которого исчисляется сотнями. Вариантов и контаминантов насчитываются десятки. Среди них, например, Латырь, латер, Аратер, Атлатер, Златырь и многие другие, а Ареал покрывает Русский север, северо-запад, Запад, юг, центральную часть России, по Волге, территории вторичного заселения Уралы Сибирь, за пределами России Белоруссию и территорию поселения белорусов в Литве. А также для северно-русских заговоров наиболее характерны именно элементы традиционной эпической формулы. Океан-море, остров Буян, белый камень-латырь. То есть камень-латырь лежит в фундаменте множества русских народных традиций. Как отмечается, Алатырь самый знаменитый камень русских заговоров. И далее Алатырь главный камень восточнославянского русские-белорусы фольклора. На рисунке 57 показана интересная карта, составленная комментаторами, показывающая широкое распространение сказаний о камне Алатырь. Сообщается следующее, хотя Аллатырь является первым камнем русского и белорусского фольклора, в этих традициях он распространен неравномерно. Максимальное количество фиксаций Алатыря и его вариантов приходится на северно- и центрально-русскую традицию. Поволжье, а также Белоруссию, в то время как в южно-русских областях их заметно меньше. Вообще про тему «АллатРа» отмечается следующее. Лучше всего она разработана у русских в меньшей степени у белорусов и практически отсутствует у украинцев. Понятно, почему сказания об «АллатРе» сохранились в основном в Центральной Руси, на севере, в Поволжье и Беларуси, а на юге, в частности, в Крыму – А также в Сибири, на Урале их мало. По-видимому, дело в том, что юг России, Крым, Урал и Сибирь были безжалостно зачищены Романовыми, когда они громили осколки Орды. Напомним, что особо жестокая чистка была именно в Крыму и на Урале, где генералисимус Суворов выжигал старинные русско-ордынские обычаи, преследовал раскромленных сторонников Орды и Пугачева, громил монастыри и целые города. Тысячами переселял жителей. Смотри подробности в нашей книге, о чем на самом деле писал Шекспир. Глава 7 разная. Несмотря на такую широкую распространенность сказаний об Аллатаре, алтаре, суть происхождения и причины поклонения этому камню считаются сегодня неизвестными, загадочными. Пишут так. Тайну Аллатаре этимологи пытаются разгадать с XIX века. Слову посвящена огромная литература, и имеется даже не один обзор высказывавшихся этимологических версий. И далее. Основная интрига связана со словом Алатырь, и это неизбежно, ведь перед нами одна из главных загадок восточнославянского фольклора. Кроме того, комментаторы признаются, ситуация с самым известным магическим камнем фольклора «АллатРем» Обстоит в этом смысле не просто учитывая давнюю традицию поисков его реального источника. Мы также поддадимся искушению и попытаемся поразмышлять на этот счет, однако, учитывая высокую степень гипотетичности любых предположений, уверенно отнести АллатРи к числу прецедентных имен невозможно. Опираясь на новую хронологию, мы проясним суть дела. В этом преимущество новых методов, и, следовательно, нового взгляда на древнюю историю. Сделаем техническое замечание. В некоторых случаях мы будем цитировать русские сказания, следуя их упоминаниям в работах. При этом будем опускать конкретные указания, где именно, в каком месте, когда и при каких обстоятельствах они были записаны. Все эти сведения содержатся в указанных исследованиях. Итак, первое утверждение сказаний состоит в том, что камень Алатырь находится на острове Буяне. На острове Буяне стоит Аллатырь-камень. И далее на этом острове лежит латер камень а на камене стоит Мать и Пречистая Богородица, просит и молит беспрестанно Господа Иисуса Христа. И далее... Есть море-океан, остров Буян, камень Латер, В том камне Латаре стоит часовня. А также на море-на-сиянии, на, на острове-на-Буяне лежит камень Буйло, на камне Матушка-Владычица Пресвятая Богородица и так далее. Таких свидетельств сохранилось множество. Согласно нашим результатам, знаменитый летописный остров Буян – это Крым. Смотри книгу «Соловей-разбойник. Остров Буян и Крым». Напомним, что полуостров Крыма в XVI веке, а возможно и ранее, был настоящим островом, поскольку через узкий перешеек перекоп османами был прорыт судоходный канал, соединявший Черное и Азовское моря. На камне Алатырь сидит Богородица с Младенцем Христом. На синем море великоморы лежит белый камень, белый камень лагерь, на тым камне сядзит мац прячистая, держит Иисуса Христа у паркали, вымывая холодной водой. Тот факт, что Христос в это время был еще младенцем, видно из того, что через некоторое время Богоматерь вместе с младенцем Христом, покинув остров Буян, отправится в далекое путешествие. Подробнее об этом мы скажем ниже. Вместе с Марией на камне Алатри сидит Христос. Алатри камень всем каменя Мати! Поцему же он всем каменя Мати!» «Потому он всем каменя мати, что сидел на камне сам Иисус Христос». Утверждал он веру христианскую, «Потому латырь камень всем меня мати». А также «На белом латыре на камне беседовал, да почив держал сам Иисус Христос, Царь Небесный, с десяти со апостолом». С на десяти со соучителям утвердил он веру на камень и распустил он книги по всей земле. Потому бел латырь камень каменя мати, а также на океане море лежит белуятной камень, на том камне стоит престол, на том престоле сидит сама мати и Пресвятая Богородица». Отметим, что младенец Христос сначала спал на камне Алатырь. Например, легенда из Галиции говорит, что первоначально была только вода и белый камень, на котором Бог спал. Это понятно только, что родившийся младенец спал на камне. А также на этом острове Буяне, примечание автора, лежит Аллатр-камень, а на камне стоит Мать и Пречистая Богородица – просит и молит беспрестанно Господа Иисуса Христа об нас грешных. Известно, что остров Буяна, на камень были весьма популярны у моряков. А именно, о Аллатре камне сказано, что лежит он среди моря, середи моря, середи синего, идут по морю много корабельщиков, у того камня останавливаются, они берут много с его снадобья». Посылают по всему свету белому, потому Латырь, море, морям отец, потому Латри, камень, каменям отец. Некоторые сказания попадали под влияние поздних реформаторских нововведений и относили Алатери поближе к реке Иордан. Но суть дела именно, что на камне сидели Богородицы и младенец Иисус, сохраняли. Говорили так, и близ святаго Иордана стоит святая Фаворская гора, и на той святой Фаворской горе лежит латыр камень, и на том белом камне сидит Пречистая Богородица Христа Царя Мати, придет шелков Христу на пелену и, отпрявшись, смотала и выткала и мыла во Иордане реке». То есть Мария, мать Христа, сидит на камне и придет для Христа пелену, поскольку младенца надо запеленать. Подобных свидетельств очень много, мы не будем продолжать цитирование, поскольку картина вполне ясна. Вывод. Белый камень Аллатари находился на острове Буяни, то есть в Крыму. На камне сидели младенец Христос и Мария Богородица. Младенца обмыли и запеленали в шелк. Он спал на камне. Речь идет о Рождестве Христовом на мысе Фиолент в 1152 году. Здесь до нашего времени сохранился пещерный храм Рождества. Поскольку Рождество произошло в пещере, то, скорее всего, младенца положили на камень, обмыли и запеленали. Камень, на который его положили, стали почитать и объявили священным. Вероятно, через некоторое время... Часть каменного ложа вырезали, выпилили в виде параллелепипеда и перевозили его с собой как святыню, семейную реликвию. Скорее всего, это и есть камень судьбы, который примерно через 450 лет привезли в Англию из Руси. Обратите внимание на размер камня судьбы равно камня Алатырь. Как мы сообщили выше, Примерно 66 на 41 на 27 сантиметров. Это вполне соответствует размеру тела новорожденного младенца, которого положили на каменное ложе. То есть потом аккуратно выпилили на память тот самый фрагмент камня, на котором некоторое время обмывали и пеленали Иисуса.